Глава 14 Наблюдать за реакцией Бена на предположение о том, что Грейс отвергла его притязание, Дейзи не хотела. Поэтому даже не стала просить Алика разрешении присутствовать на допросе. Вместо этого она, к удовольствию сэра Реджинальда, договорилась, наконец, об экскурсии по его ферме. При этом ей, разумеется, не терпелось узнать, чем же закончился разговор с Беном. Поэтому она со всех ног поспешила обратно в холм. В библиотеке, однако, Дэйзи никого не застала. Поразмыслив, она направилась в желтую гостиную. Толкнув дверь, она шагнула внутрь и застыла у порога, прикрыв рукой рот, чтобы не охнуть от потрясения. Бен сидел в кресле у камина, а Себастьян устроился на атаманке у его ног. Лицо Себастьяна, закрытое руками, покоилось у Бена на коленях. Сам же Бен положил одну руку на вздрагивающие плечи Себастьяна, а другой гладил того по золотым волосам. У Дэйзи перехватило дух. С такой любовью смотрел Бен на Себастьяна. Она так и стояла у порога, как окаменевшая статуя. Бен поднял голову и нахмурился. «Себастьян!» — мягко окликнул он. «Мисс Дел Римпл здесь!» Себастьян поднял залитые слезами лицо и взял Бена за руку. Дейзи, очнувшись, затворила за собой дверь. «Вы?» — начала она и секлась, не в состоянии выразить свой вопрос вежливыми словами. «Мы любим друг друга», — с вызовом произнес Севастиан. «О-о-о! Это многое объясняет. В памятью у нее мгновенно всплыло множество мелких странностей». На деревянных ногах Дейзи пересекла комнату и опустилась на диван лицом к ним обоим. «Должно быть, это ужасно. Стараться держать все в тайне!» «Я-то привык к такой скрытности», — спокойно сказал Бен. «А вот для Себастьяна это сущий ад. Странно, вы не бежите отсюда в священном ужасе?» «Я живу в Челси. У нас вокруг обитает множество необычных людей», — объяснила Дейзи. Она и сама гордилась своим хладнокровием. Раза два или три ей доводилось встречаться в гостях с мужскими парами. Хотя вдруг обнаружить, что такими же наклонностями обладает и тот, кого ты считаешь другом, оказалось не совсем просто даже ей. «Леди Валерии об этом, конечно же, известно?» Она наверняка догадывается. Угрюмое выражение на лице Бена не слишком его красило. Она и в интрижку с Гресси его втянула ради доказательства, что ее подозрения беспочвенны. «Ну, Бен, ты этого не знаешь наверняка. В любом случае, это не только ее рук дело», — с виноватым видом возразил Себастьян. «Я тоже хотел доказать тебе, что я что я такой, как все, только ничего не вышло». Я уже готов был себе в этом признаться, но тут Грейс сказала мне, что беременна, и начала вся эта катавасия. «Бег с Вантип, должно быть, принесло изрядное облегчение», — заметила Дейзи. «Могло бы, если бы Бен поехал с нами. Я ужасно за него переживал». Когда Бобби написала, что Грейс бежала с приезжим, я хотел сразу же вернуться, но... Бобби написала вам письмо? Да? Она, конечно, не мастер писать письма, но понимала, как это для меня важно. Когда она написала? Ну, где-то через неделю после нашего отъезда. Дня два или три ушло на то, чтобы слухи из деревни просочились к нам в дом, и еще день-два Бобби выждала для уверенности в том, что Грейс не вернется Дэйзи заметила, что Бен прячет улыбку, и вопросительно подняла бровь. «Уф, Латчера, способная ученица», — заметил он. Она залилась краской. «Извините, все в порядке. Хорошо, что об этом узнали вы», — сказал Себастьян. «Вы даже не представляете, какое облегчение, что это больше не нужно скрывать». Он снова привалился к коленям Бена. «Я рада, только Бен...» «Вы же понимаете, что я должна рассказать об этом мистеру Флетчеру?» Глаза Гудмана застыли боль и усталость. «Понимаю», – тихо ответил он, – «но он умный человек, этот ваш детектив. Он бы и сам его всем узнал. Так уж лучше пусть услышит об этом от вас, а не от меня». «Я уверена, он не... Хотя нет, не уверена», – подавленно призналась она. «Мне кажется, Алик человек достаточно широких взглядов, чтобы не усложнять вашу жизнь еще больше. Если бы не убийство Грейс, Бен кивнул. Из-за него у вас просто нет другого выбора, кроме как сообщить ему». «Я постараюсь убедить его не говорить об этом больше никому», — пообещала Дейзи. Себастьян уже пришел в себя и выглядел теперь лучше Бена. Его щеки приобрели обычный цвет, да и слезы почти высохли. «А почему вас так интересует письмо Бобби, Дейзи Не без любопытства поинтересовался он. «Потому что маловероятно, чтобы она, убив Грейс, написала вам письмо, способное выдернуть вас домой, в самое гуще расследование. Практически сразу после убийства Бобби никак не могла бы знать, безопасно ли это. А значит, не она убила Грейс, хотя лично я ни минуты в этом не сомневалась». «Так или иначе, мать отказалась возвращаться». «Господи!» – Себастьян цепился в свои золотые кудри и застонал. «Но ведь ее отказ еще больше выглядит так, словно это она!» Тяжелые шаги за дверью заставили его осечься. Он мгновенно вскочил на ноги и подсел на диван к Дейзи. Когда леди Валерия вступила в гостиную, все трое оживленно обсуждали античную архитектуру. И тут Дейзи осенила гениальная идея. Некоторое время ей пришлось держать ее при себе. Леди Валерия оставалась с ними до тех пор, пока все не переместили столовую к Ленчу. Подумав еще немного, Дейзи решила попридержать язык до тех пор, пока Алекс не убедится в непричастности Бена и Себастьяна к убийству Грейс. «Интересно», — подумала она, — «шокирует ли Алика новость насчет них?» «Да нет, шокировать-то полицейского не так просто». Дейзи надеялась только, что он не будет испытывать к ним призгливостей. Не без легкого удивления она обнаружила, что Бен ей также симпатичен, как и прежде. Да и Себастьян, стоил ему взять себя в руки, остался таким же обаятельным красавцем. И к тому же они совершенно очевидно переживали друг за друга. Алик ведь наверняка не станет их арестовывать. А если бы и хотел, для этого необходимо доказательство непристойного поведения, а не просто признание во взаимных чувствах. Правда? Впрочем, Дейзи отказывалась думать, что Алик такой изувер. По телефону Аня, она, конечно же, не могла это обсуждать. Если он в скором времени не придет в холл, придется самой идти в гостиницу. Алик вернулся в гостиницу раньше, чем предполагал. Единственной запоминающейся деталью похорон Грейс было то, что ее отец явился на ней в грязном комбинезоне. Игроб из церкви до могилы он не стал провожать, что дошло до Алика едва ли не в последний момент. Когда Флетчер вышел на улицу, кузнец уже заводил мотор своего допотопного грузовичка. «Мне хотелось бы поговорить с вами, мистер Мосс», выпалил Алекс с трудом, перекрикивая рев мотора. Он сунул выбитое боковое окно свое удостоверение. «Скотланд-Ярд». Мосс нахмурился, но ногу с педали газа убрал. Рев сменился громким рокотом. «Вот ведь гладкие морды лондонские, что думаете, вы лучше местных копов?» Да это же сделал тот валиец. Вы его видели? Меня в тот вечер до познания было. А что? Тогда почему вы решили, что вашу дочь убил Морган? Разве это не ясно, черт меня дери? Она ходила тяжелая, а кто как нее? не он ее обру... обрюхатил? Вы знали, что у нее была связь с молодым парслом? Может, знал, а может и нет. Насколько я понимаю, вы поощряли Грейс к этому союзу? Угрюмое лицо Мосса попокровела. «Это чертова ложь!» — заревел он. «Слышь, приятель, мне не досуг чесать здесь языком погожий день. Дела у меня, ясно?» Он снова выжил газ и отпустил тормоза. «Мне надо будет поговорить с вами еще!» — крикнул Алик, поспешно выдергивая руку из окна и отпрыгивая в сторону. Грузовик с ревом понесся вниз по дороге, оставив Алика в твердом убеждении, что кузнец ему солгал. Он явно впутал свою дочь в эту историю, и, тем не менее, это же могло дать ему алиби, поскольку в его интересах было, чтобы Грейс, живая, служила орудием его постыдных замыслов. Раздосадованный Алик вернулся в церковь поговорить с викарием. У него возникла искра надежды, когда мистер Лейк сообщил, что по средам у них проходит репетиция церковного хора. Однако репетиция завершилась в 9 вечера, за час до того, как Грейс в последний раз видели живой. Еще один тупик. Уже собравшись уходить, Алек вдруг обернулся. А Оуэн Морган у вас в хоре не поет? Валийцы славятся своей музыкальностью и приверженностью методизму, инспектор. Я полагаю, по воскресеньям Морган посещал капеллу в Уибири. Впрочем, он славный парень, и я рад, что вы возобновили свое расследование. Да, викарий не только смелый, но и справедливый человек, подумал Алик. С другой стороны, Стэн Мосс казался абсолютно убежден в том, что полиция уже арестовала убийцу Грейс. Может, он изменит свою точку зрения, узнав, что теперь число подозреваемых входит и леди Валерия? Нет, Алик определенно хотел поговорить с ним еще раз. Впрочем, еще больше он желал обеседовать с леди Валерией Парслоу, с мисс Робертой, а еще с Джорджем Брауном. Вернувшись в Чишерский сыр, он перечитал поверхностные протоколы местной полиции. Его внимание привлекли показания Бена Гудмана.